Итак, мы с Айтой оказались в подвешенном состоянии, застряв в доме Алана Грей Стоуна на острове Кеннинсворд. Чтобы не лишиться рассудка, я старалась работать днем столько, чтобы к вечеру валиться без сил. По этой банальной причине библиотека в скором времени освободилась от пыльных покровов, а Марта начала периодически сопровождать хозяина на прогулке. Потом была нанята новая служанка, а Марта как-то незаметно перебралась в хозяйскую спальню. Так прошло два месяца на кеннинсворде подходила к концу осень роняя последние золотые листья старых лип и однажды марта показала мне скромное колечко которое ей подарил алан вместе с предложением руки и сердца глядя на счастливую девушку я только слезы глотала не потому что завидовала такому легкому взлету обычной служанки к воспитанию и образованию которой я все еще прикладывала усилия а потому что просто не понимала И не хотела понимать, почему Арктур оставил меня в этом доме, а сам в Варге. Да я понятия не имела, чем он занят и почему не появляется. Иногда я очень злилась на него, правда. Все чаще представляла себе, как Арктур наконец заявится, а я ему скажу, мол, заберите ваше кольцо, Сандер дракон Вы слишком долго сюда добирались. Обычно думала я так после того, как в очередной раз перебирала те самые фиалки своей прически а потом плакала над ними. В конце концов, я могла бы остаться жить на Кеннинсворде. Городок, где обосновался Аллан, был небольшим, но уютным, с традиционной рыночной площадью в центре, с каменными домами, остроконечными крышами и неизменными керамическими гномами на клумбах. У меня сложились неплохие отношения с Аланом, и я знала, что если попрошу его помочь обустроиться, он пойдет навстречу. Аллан не скрывал, что доволен моей работой конце концов, именно благодаря мне он обрел молодую и милую жену. Я же. Разрывалась на части. Я все еще ждала Арктура, вспоминая его судорожные последние поцелуя, одновременно злилась на него и понятия не имела, что делать дальше. Ведь рано или поздно настанет тот момент, когда мне придется принимать решение оставаться и дальше, непонятно кем при Санри Грейстоуне, или отправляться дальше и как-то устраивать свою судьбу». Между тем я изучала городок Айструмен. Я знала, у кого лучше всего покупать утку, чтобы запечь с яблоками, а у кого новые сорочки и чулки. Я знала, что вечером лучше не заходить в квартал красоток, а от улицы отбросов лучше вообще держаться подальше. Айструмен располагался далеко от края острова, и поэтому здесь я уже не могла смотреть на дно чаши. Но зато через небесные проливы в ясную погоду были видны синеватые очертания соседних островов И изящные силуэты кораблей, и круглобокие грузовые баржи. Пожалуй, я могла бы здесь прижиться. Но как можно открыть дверь в новую жизнь, не захлопнув дверь в предыдущую? Я ждала своего дракона, и что уж скрывать, время от времени тихо плакала, уткнувшись носом в подушку. Так что Пайта не услышала. А однажды Алан рассказал мне за чаем, при каких обстоятельствах дракон покалечил ему ногу. Десять лет уже прошло с того дня. И все было до тошноты просто. Арктур приударил за сестрой Алана, Алан же щел ухажёра недостойным. Тогда Арктур не придумал ничего лучше, чем попытаться с девицей бежать и тайно обвенчаться. Но Алан их догнал. Таким образом, честь девицы была спасена, а нога Алана навсегда утратила способность сгибаться. Год спустя, правда, сестра все таки сбежала, но уже не с драконом, а с сыном владельца табачной мануфактуры. Так что Алан признал это с долей сарказма. В итоге он все равно проиграл, поскольку взять дракон, это ничуть не хуже, чем ничего не умеющий сынок местного толстосума. Одно стало ясно из этой истории. Почему именно Алан Гристоун? Да потому, что в глазах Харктура человек, спасающий честь девицы, чрезвычайно склонный к потере оной, дорогого стоит. Да и то, что Алан не погнушался браком с собственной служанкой, которая испытывала определенные чувства говорила в его пользу. А вот Фейдерлин вряд ли стал бы меня искать у старинного врага Арктура. Но как быть мне, я по-прежнему не знала. Все случилось именно тогда, когда особенно никто и не ждал. Я занималась с Мартой рисованием, когда настойчиво звякнул дверной колокольчик. Я вздрогнула от неожиданности, но Марта успокаивающе положила ладонь мне на плечо. «Это, наверное, молочник. Тесса откроет». Я вслушалась, как протопала к двери Тесса, наша новая служанка. Как скрипнули петли. Потом быстрый разговор, снова шаги. Я невольно приподнялась, уронив кисточку на пол. В гостиную вошел молодой мужчина, за ним запыхавшись, едва успевала наша дородная Тесса. «Вот, извольте, Санна Кора, это к вам». Я едва услышала ее слова. Они прозвучали, как будто издалека и в густом тумане. Я не сводила взгляды с мужчины, а все внутри постепенно скручивалось в ледяной узел. Это был дракон, но не Арктор. Другой, совсем молоденький, едва вошедший в пору юношества. У него были уже знакомые мне золотистые глаза и длинные светлые волосы, заплетенные в косицу. Одет, как самый обычный человек. Костюм, двойка, простая рубашка. Всё несвежее, запылившееся, словно он проделал неблизкий путь. «Санна, он откашлялся. Затем шагнул ко мне, протягивая письмо. Он протягивал мне сложенный в четверо лист желтоватой плотной бумаги. Арктур, беззвучно выдохнула я. Мне хотелось вцепиться в этого юношу и трясти его за плечи до тех пор, пока все не расскажет. Пальцы сомкнулись на письме, и я рухнула без сил обратно на стол. Марта как-то очень быстро подобрала юбки и была такова, оставив меня наедине с новостями. Письмо написал наш лорд. Юноша топтался на месте и не знал, куда деть руки. Я рассеянно указала ему на свободное кресло, и он уселся туда с явным облегчением. Он... жив? Дракон молча кивнул, но как-то сурово, без намека на улыбку. Пальцы тряслись, когда я разворачивала бумагу. Взгляд скользнул по корявым строкам, как будто Арктору было очень неудобно писать, либо ему постоянно мешали. «Моя маленькая Тауря, укравшая мое сердце». Если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет в живых. Мне жаль, что нам не довелось просто быть счастливыми. Береги себя. Опасайся лжецов, которые могут притвориться друзьями. И помни, что твои открытость, жертвенность и честность обязательно заведут тебя в ловушку, из которой будет невозможно выбраться. Навсегда твой Арктур». Я уронила письмо на подол платья. «Почему так больно? Мы ведь не так, чтобы стали близки. Кто он мне? Хозяин? Тот, кто пил мою жизнь? Тот, кто собирался сделать меня своей женой? Как же острый и невыносимо жжет под ребрами? В гостиной был как будто туман, я уставилась сквозь него на молодого дракона. Вы сказали, он жив. А здесь?» «Я сейчас объясню, Санна Кора». Лорд писал это перед последним сражением, когда всех отправил с острова, и нас в том числе. Знаете, я никогда не видел, чтобы Варги так упорно день за днем. Вероятно, Лорд принял какое-то решение, потому что он отправил с острова всех, кто жил в замке. Он остался один и принял бой. «Вы сказали, он жив», — повторила я, стискивая и сминая письмо. Он не надеялся выжить ответил парень поэтому так написал но санна кора мы видели его не убили нет его взяли в плен понимаете никогда такого не было он был нужен им живым и посмотрел на меня так что я вдруг поняла быть просто мертвым куда лучше чем оказаться во власти тварей хаоса вы не попытались его спасти прохрипела я нет он помотал головой Это был его приказ. Уберечь как можно больше наших из клана, ведь тогда, быть может, снова родится лорд-дракон. Мы не могли ослушаться своего лорда. «Вы даже не пытались?» Я покачала головой, все еще сминая бумагу в ладони. «Как же так?» Это был приказ. Его приказ. Отчеканил дракон. «Теперь мне пора, Санна-Кора. Я верю, что вы сохраните добрую память о нашем лорде». Кажется, он ушел. Я не смотрела и не слушала. Я сидела, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не потревожить боль, разливающуюся под грудиной. Буквы, выведенные дрожащей рукой дракона, прыгали перед глазами. Им полный сумбур, полное непонимание в голове. Как же могло случиться такое? Выходит, могло. Как странно, страшно и больно. Я думала, что ему нужно мое тело, а он взял и забрал мое сердце. Теперь же в груди осталась дыра с опаленными краями. Я не дождалась своего дракона. Наверное, плохо ждала. Сидя в кресле и кутаясь в плед, почему-то постоянно мерзла. Я в полухо слушала Алана. Тот, прихлебывая обжигающий горячий кофе, разложил по столу свежие газеты Сворда и шелестел ими. Когда-то в детстве, еще до Санны Теодора, отец купил мне хомяка крупного, рыжего и толстого, словно плюшевая игрушка. Тот хомячок точно так же шелестел в своем домике обрывками бумаги, перемешку с лоскутами. Мне нравилось слушать этот бумажный шорох. Он как будто внушал надежду на хорошее, в отличие от цитируемых Халаном заголовков. «Жители Тетроса спешно покидают остров». После падения заставы хаос накроет как минимум три ближайших острова до следующей заставы. Почему никто не пришел на помощь клану Ши? Западная застава пала под натиском врагов. Алан взъерошил петернёй седые волосы и посмотрел на меня, немного растерянно, чуточку сочувствующая. Выходит, все это правда. Новости докатились и сюда. Но его не убили. Его взяли в плен простонала я. «Почему?» Маг пожал плечами и продолжил перекладывать газета. Марта сидела на банкетке под окном и вышивала салфетку, ловко орудуя иголкой. «Значит, у варгов были на то свои соображения», задумчиво проговорил Алан, не отрываясь от газет. «Не хочу вас расстраивать еще больше, Кора, но... Скорее всего, Арктура Ши не спасти». Я стиснула в кулаках шерстяной плед. «Если он жив, то это значит, что в хаосе можно существовать и нам с вами. Если он жив, то это значит, что в хаосе можно существовать и нам с вами, а значит, туда можно отправиться и попытаться его спасти». «И кто же его будет спасать? Вы?» Теперь в голосе Алана сквозила обидная насмешка. Смотревшись в моё лицо, он вдруг поднялся из-за стола. «Ну, знаете ли, это смешно». Неужели вам пришло в голову, что его отправлюсь спасать я? А что вам мешает? Я выдавила улыбку. Арктур щедро вас вознаградит. Аллан выглядел растерянным и немного виноватым. Он прошелся по комнате туда-сюда, остановился над Мартой, долго смотрел на вышитые на льняной салфетки гордыния. «Нет», — сказал он. «Во-первых, странно даже предположить, что я буду рисковать своей жизнью ради того, кто мне эту самую жизнь испортил. Довольны и того, что я дал вам приют, не требуя взамен слишком много. Во-вторых, в любом случае я бы туда не полез, потому что не владею порталами. Да и вообще, это самоубийство. Смиритесь Саннакора. Кора, здесь уже ничего не сделаешь». Впрочем, я чего-то такого от него и ожидала, но ведь не может быть, чтобы не нашлось выхода. Я плотнее закуталась в плед. Чувствовала я себя так, что еще немного, и ноги сами понесут за край чаша. Боюсь, я даже спать не смогу. Да и какой тут сон, когда Арктур в плену, и неизвестно, что варги с ним делают. Возможно, мне следует поискать более сильного мага, спросила я, глядя в упор на Алана. Он неопределенно пожал плечами, все еще глядя на вышитые гордыни. Смотреть на цветы ему было явно легче, чем на меня. Возможно. Наконец выдохнул он. «Здесь нужен маг не ниже седьмого уровня, универсал. К тому же авантюрист до мозга костей. А еще он наверняка запросит изрядную сумму, так что вам прежде всего нужно подумать о том, откуда ее взять. И опять же Санна Кора. Все может быть впустую. Может оказаться так, что вы своего дракона уже никогда не увидите. Или увидите в таком состоянии, «Что лучше бы и не...» «Он жив», — прошептала я. Откуда-то во мне появилась эта уверенность. В конце концов, зачем Варгам было брать его в плен? Раньше, насколько мне было известно, они попросту оставляли за собой выжженное поле, ни одного живого. А если Арктура решили забрать, значит, зачем-то он был им нужен? Следовательно, некоторое время он еще будет жив, а я за это время должна буду его спасти, потому что иначе... Я просто не могу быть собой. Добровольный отказ от попытки хоть что-то предпринять навсегда вывернет меня наизнанку, сделает уродливой в собственных глазах. Пусть даже и не знала я, была ли меж нами любовь, но в одном я была уверена. Арктур смотрел на меня совсем не так, как прежде смотрел на прочих особ женского пола, да и вообще. Он не раз спасал мне жизнь и был достоин уважения. И собой закрыл всех во время той и последней, атаки варгов кем я буду, если отвернусь и забуду его. «Оставьте эту затею», — прошелестел над духом голос Алана. Я пожала плечами. В Первые минуты после того, как я прочитала письмо, мне было плохо. Очень плохо и больно. Но сейчас я странным образом успокоилась. Я как будто собралась внутри, в тугой упругий мяч, который вполне был готов скакать сквозь злоключения все дальше и дальше, ближе к заветной цели. Способность думать тоже постепенно возвращалась. Я снова была той корой Лайс, которая размышляла над тем, как сбежать с Драконьего острова. Высматривала, пыталась планировать. Однако что-то изменилось. Я больше не была рабыней и потому могла предпринять куда больше, чем раньше. «Алан», — спокойно сказала я. «Оставьте мне газету. Я еще раз хочу посмотреть их. И еще. Мне надо отправить телеграмму на Корделию». «Вы сможете одолжить мне денег на два билета на корабль?» Седой маг только покачал головой. «Послушайте, я ведь вас не выгоняю. Вы могли бы жить в Айструмене. Я вас устрою на хорошее место в мэрию». «Я понимаю и признательна. К тому же, хоть Арктур вас и покалечил, вы оказали мне хороший прием. Но, Алан, вы женатый человек». Тут Марта оторвалась от вышивки и с благодарностью посмотрела на меня. «Да, я все понимала. Мне здесь действительно больше нечего делать. Так что я буду крайне признательна, если вы поможете мне перебраться на Кордилию. В конце концов, мы об этом никогда не говорили, но там я родилась, и там мне будет куда удобнее обустраивать дальнейшую жизнь. Так вы не отправитесь спасать дракона?» Кажется, он выдохнул с облегчением. «Я этого не говорила», — с улыбкой ответила я. Самое главное — не растерять это ощущение упругого меча в груди, не испугаться. Я ведь пережила многое и осталась жива. Кто сказал, что у меня ничего не получится? Вернувшись в розовую спальню, которую теперь я точно знала, раньше принадлежала непутевой сестре Алана, я вывалила на кровать ворох газет, улеглась рядом на живот и принялась просматривать их. Не знаю, что искала, но отчего-то казалось, что Аллан мог упустить что-то чрезвычайно важное. Он ведь цитировал только статьи. А я пролистывала и раздел частных объявлений. Глупо, конечно, искать, не зная, что именно ищешь. Но все-таки я не успокоилась, пока не просмотрела все. Причувствие меня не обмануло. В островном вестнике в самом конце я наткнулась на странное объявление. Настолько странное, что меня прошиб пот. Особе заинтересованные в здоровье главы клана Ши следует вернуться на заставу. Мы ждем. Я еще раз перечитала объявление. Кто мог его дать? Фейдерлин? Левия? Кто? Но кто бы это ни был, я не собиралась вот так, сломя голову, бросаться на драконью заставу. Сама не знаю, почему не сделала этого раньше. Наверное, ждала Арктура. Думала, что мы будем все делать сообща. Теперь стало ясно, что Арктура не будет рядом. И я собиралась его спасти. К слову, план я уже придумала ночью глядя в светлый потолок и вслушиваясь в спокойное дыхание Айте. Я не была уверена в успехе. Мои идеи образовали хрусткий ледок, по которому предстояло пройти. Но Арктур стоил того, чтобы попытаться. Итак, утром я отправила телеграмму Саннору Эйку Тасиде. Кордилия, Эфисфорд, Подгорная улица, 6. Саннор Тасиде был одним из доверенных нотариусов моего отца, но отказался работать с Анной Теодорой. Я после похорон больше не видела его у нас дома. Но поскольку Тасиди был личностью, известной в деловых кругах Эфисфорта, я полагала, что он прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в нашем доме после моего исчезновения. После того, как телеграфист отстучал текст, я взяла Айту за руку, и мы пошли прогуляться в парке. В Айструмене был уютный маленький парк по соседству с центральной площадью. На входе продавали леденцы на палочках, Витые из самых невообразимых расцветок я купила два: себе и Айте. и мы побрели по центральной аллее, усыпанной опавшими листьями. Неподалеку дворник шелестел метлой, сгребая упавшие на землю золото в куча. И мне нужно поговорить с девочкой. Детям не было места в моем плане. Айта, начала я осторожно, в скором времени мне придется уехать отсюда. Как ты смотришь на то, чтобы остаться у Алана? «Хотя бы до тех пор, пока я за тобой не вернусь». Айта, затолкав за щеку леденец, лишь замотала головой. «Санна Кора, возьмите меня с собой. Я здесь буду в тягость. Да и не нужна я Саннору алану и Марте. И как я без вас?» Я поддела носком туфли мелкий камешек. «Понимаешь, то, что я задумала, будет опасным. Вы хотите спасти Саннара Арктура? Я кивнула. «Не знаю, какой шаг предприму дальше. Все будет зависеть от того, что ответит один важный человек. Не оставляйте меня здесь, взмолилась Айта, а вдруг я вам пригожусь? Я лишь улыбнулась и потрепала ее по голове. Вряд ли в том, что я задумала, найдется место десятилетней девочке, но возражать не стала. Мы доели свои леденцы и отправились домой, вернее, в дом Алана и Марты.